Глава 31. «Можешь заполнить пустоту после матери?» Лето было в самом разгаре. Мы планировали переезд в Данию на 1 июля, и до этого мне требовалось найти работу. Я поступила на магистрскую программу в Университет Южной Дании, и чтобы претендовать на датскую стипендию, должна была работать минимум 10 часов в неделю. Это называлось равноправием граждан Евросоюза. Я надеялась, что смогу справиться с этой задачей, что мне полегчает, я стану более здоровой. Иначе бы все это не осилило. Мне постепенно становилось лучше. Медленно, но все же становилось. За последний месяц мне удалось несколько раз выбраться на встречу с друзьями. и Я даже рискнула выпить пиво. Правда, сразу после этого мне приходилось идти домой и отдыхать. Но рано затягивались, синяки бледнели. Исцеление было медленным и неуловимым процессом, движимым по большей части крайним отчаянием. Я заставляла себя встать с постели себе на зло. Лежать дальше было невыносимо. Я поехала в Копенгаген, чтобы пройти собеседование. Потела в джинсах и спала в хостеле на соседней сысте гады улицы. Я засыпала под шумом, устроенный шведскими туристами, и пыталась думать о том, что это лучшая пора в моей жизни. Я принимала обезболивающее и таскала с собой сменные офисные туфли. После четырех собеседований за два дня я была совершенно без сил, но сумела добраться от Кристианс-Хавенда-Эстербро до и обратно к Вестербро и центральному вокзалу. В каком-то смысле, Копенгаген был моим городом. Я завоевала его собственными силами. Без Эмиля было тяжело, но ощущение свободы, переполнявшее меня, пока я шла по лангебро, Или заказывала чашку кофе и более с уст» — булочку с маслом и сыром. принадлежало только мне. Внутри у меня что-то запело. Хотя все работодатели заверили, что шведского им достаточно, на практике только одна контора не требовала знания датского — объединение, изучающее скандинавские языки. На всех остальных собеседованиях мне пришлось говорить по-датски. Это было сложно. После собеседования я плакала в досаде из-за того, что была не готова и не смогла выразить и третье того, что хотела бы сказать на шведском. Но работу я получила. На следующий день мне позвонила некая Кристин и сообщила, что меня берут переводчиком на датский новостной сайт. Когда раздался звонок, я ждала обратный поезд на 26-й платформе центрального вокзала. Я расправила плечи, вздернула подбородок. На мне были сандалии на небольшом каблуке. Все прошло хорошо. А затем я увидела свое отражение в витрине пекарни. Новые джинсы были совсем не так хороши, как мне казалось. Со стекла на меня смотрела девушка с кислой миной и фигурой по форме, напоминающей сосиску. Это было отвратительно. Глупая, глупая сосиска. Перед глазами пронеслось фото Норы в черной меховой шапочке морозным зимним днем. Она разгадала шифр, переехала в Копенгаген, нашла жилье, обзавелась велосипедом. Что еще от нее требовалось? Ее обучение оплачивали родители. Она переехала вместе с друзьями. Ей было с кем общаться на родном языке. Ей не нужно было искать работу. Копенгаген напомнил мне обо всем этом. Как бы я ни старалась, мне никогда не получить того, что Нора имела с рождения. Мне хотелось бы что-то сказать в свою защиту, чтобы казаться не такой мелочной, более взрослой. Но, увы, на топ и ке. Сказать было совершенно нечего. Пение в груди прекратилось. «Никто не сделает тебя цельной», — говорила Йороль. Эта фраза врезалась мне в память. Не то чтобы я молила на коленях о том, чтобы стать цельной. Хотя, возможно, Йороль так показалась — Она ведь состояла на службе у Господа и серьезно относилась к своим обязанностям. Возможно, как раз по воле Господа она назвала меня «сломленной». Может, это слово все объясняло? Как ужасно звучал этот ярлык, этот способ описать неполноценную человеческую жизнь и ее последствия, отражавшиеся в теле, ломавшие тело или собиравшие его воедино. Она полностью сломлена. Этот эпитет всегда доставался бедным женщинам. Может, Йорль считала, что я, подобно упрощенному образу Платона, бегаю по свету в поисках второй половины? Или что внутри меня пустота, которую нужно заполнить? Безвкусная метафора. Почему люди вечно так выражаются? Словно страдание — это недостаток, почти принимающий физическую форму. Зависимые люди стремятся заполнить пустоту едой, сексом, алкоголем, но эти попытки обречены на неудачу. Эту дыру заполнить невозможно. Или, например, высказывание вроде «Она не сможет заполнить пустоту, оставленную мамой». Вне зависимости от контекста подразумевается, что устранить этот изъян невозможно, что даже попытки в этом направлении ошибочны. Все, кроме непреклонной силы и железной воли, бессмысленно. Сложная роль жертвы, от которой почти невозможно избавиться. Нужно просто собрать волю в кулак и убежать прочь. Облачиться в форму триатлониста. Быть готовым ползти, плыть, пробраздить свой путь в земле. И не дай бог подумать, что кто-то другой может тебе помочь.